Глава 34. 4 июля, 12 часов 0 минут. По восточному поясному времени. Вашингтон, округ Колумбия. Никакого выстрела, только лопнул воздушный шарик, но и этот звук заставил вздрогнуть всех, кто стоял на трибуне. За исключением Такера. Он ждал этого сигнала, использовал этот отвлекающий маневр, чтобы нажать кнопку на передатчике, который лежал в кармане. Маленькие петарды, спрятанные под белой рубашкой полупрезидента, взорвались. Кровь президента выплеснулась, окрасила рубашку на спине и спереди над сердцем. Первая леди закричала, красные брызги попали ей на лицо. Агенты секретной службы немедленно окружили президента, подняли и унесли с возвышения. Такер оттеснили в сторону, Каин отпрыгнул сам. Еще один кордон агентов образовал живой щит, чтобы защитить президента. Другие сгрудились вокруг первой леди и торопливо увели ее в другом направлении. Такер похлопал по ноге, подзывая к себе Каина, и поспешил за президентом и сопровождающими. Хаос воцарился там, где только что веселился народ. Неожиданный взрыв насилия застал всех врасплох. Все кричали, родители укрывали детей своими телами, жаровню с мясом перевернули, шатер загорелся. Но большинство собравшихся являлись или действующими, или бывшими военными едва ли не все в свое время побывали под огнем. Они расступались, пропуская раненого главнокомандующего. Некоторые даже присоединялись к живому щиту, укрывающему подстреленного президента. Его вынесли к стоянке, где находились автомобили кортежа. Как и планировалось, с внедорожника «Субурбан» напичканного системами электронного противодействия, которые использовала секретная служба, чтобы предотвратить нападение с воздуха, выпустили весь запас дымовых шашек, создав густую завесу, скрывающую последний этап пути президента к ожидающим скорам. После моментной неразберихи два агента секретной службы, которых заранее ввели в курс дела, усадили президента в одну из скорых. Такер залез в салон, Каин запрыгнул следом. Стоявшая рядом скорая включила мигалки и сирену и сорвалась с места. Роуд-раннер, мобильный команды пункта разослал ложный приказ и весь охранный кортеша рванул следом. Бронированные автомобили ехали за скорой, местная полиция блокировала улицы. Глядя в окно, Такер наблюдал, как бронированный президентский лимузин катит сквозь дым, увозя в безопасное место первую леди, которая, должно быть, находилась на грани нервного срыва. Еще бы, мужа застрелили у нее на глазах. Им требовалось, чтобы в ближайшие несколько часов камеры видели скорбящую жену. Жестоко, конечно, но сегодня никто не должен был знать об обмане. Особенно враг. Удивительно, но Пейнтер срежиссировал блеф такого масштаба всего лишь за день. Использовал только тех, кому полностью доверял, связавшись со считанными людьми в различных правоохранительных структурах, но в основном провернул операцию своими силами. Один из агентов секретной службы помог президенту снять дырявую рубашку Пола. Гант поморщился от боли, причина стала понятна, когда за рубашкой последовала окровавленная майка и с тела президента сняли остатки петард. На спине под левой лопаткой краснел ожог. «Сэр!» – в голосе одного из агентов слышалась тревога. Президент отмахнулся. «Все хорошо, лучше, чем получить пулю в голову!» Другой агент завел двигатель и скорая уехала без мигалок и сирен. В другую сторону. Кортеж помчался к больнице университета Джорджа Вашингтона, где ждала еще одна команда, чтобы продолжить реализацию обмана. В сообщении для прессы будет указано, что президента срочно оперируют, пуля пробила легкое и шансы на спасение невелики. Они не хотели, чтобы была предпринята вторая попытка покушения, вот и собирались обставить все так, будто первая принесла желаемый результат. Но блеф такого масштаба сохранить в тайне долгое время не представлялось возможным. Они просчитали, что в их распоряжении 6 часов. 6 часов, чтобы добраться до организации заговорщиков, которой удалось просуществовать столетие. В ухе раздался голос Пейнтера. «Докладывай!» «Посылка доставлена», – ответил Такер, зная, что его голосовой канал охраняется от стороннего вмешательства специальным криптограммным алгоритмом, разработанным АНБ для защиты разговоров президента. «Где командир Пирс? Мы как раз этим занимаемся». Заранее зная о снайпере, Пейнтер взял сцену действия в кольцо миниатюрных камер с высокой кадровой частотой и нацелил их на воздушный шарик. Эти камеры позволяли отследить прохождение пули и, соответственно, показать траекторию в режиме реального времени. Аналитикам Сигмы трехмерная лазерная модель Парка давала возможность быстро определить местонахождение снайпера. Командера Пирса они стремились найти как можно быстрее, не только для того, чтобы гарантировать его безопасность. Он располагал информацией о действиях врага. Такера не покидало чувство вины из-за того, что ему пришлось оставить ребенка команды. Он собирался приложить все силы, чтобы исправить эту ошибку. И первый шаг к этой цели – найти и обеспечить безопасность Грея. Без сведений, которыми он располагал, весь этот блеф не мог принести результаты. Через 6 часов миру будет объявлено, что президент чудесным образом выжил после операции, и то зыбкое преимущество, которое им удалось получить, сойдет на нет. Такер знал, Пейнтер и не ожидает, что этими действиями они сумеют выкорчевать предателей. Но он ставил перед собой одну ясную цель, ту же, что и Такер, найти и спасти ребенка команды и выявить всех участников этого кровавого дела. Но даже из такой конкретной целью шансы были невелики. А без Грея шансов не было вовсе. Пейнтер вновь вышел на связь. «Мы знаем, где он. Утилизационный накопитель офисной башни в семистах ярдах». Такер облегченно вздохнул и встретился взглядом с президентом. «Мы нашли его, сэр». Джеймс Ганд кивнул, поморщился. «Не хотелось бы его терять». 12 часов, одна минута. Грей наблюдал, как открылся люк. Командор все еще держал в руках снайперскую винтовку. Только что он наблюдал, какой хаос последовал за его единственным выстрелом. И, наблюдая, затаил дыхание, опасаясь, что Зарин все-таки будет выпущен и убьет всех, кто находился в парке. Когда ничего не произошло, Пирс заподозрил, что угроза все-таки была ложной. Он увидел, как Такер уезжает с президентом с тем, чтобы доставить того в безопасное место, и сразу сообразил, что к чему они сфабриковали смерть президента. Рискованный шаг со стороны директора, но Грей понимал, чем обусловлен риск. Он наглядно демонстрировал отчаянность их положения. Конечно же, они уже вычисляли траекторию, чтобы найти его, надеясь, что он располагает дополнительными сведениями. В этом и заключалась проблема. Мне известно ничуть не больше, чем им. Если не считать того, что Пинтер понятия не имел о связях Роберта Ганта с гильдией. Возможно, директор подозревал, что семья президента или его ближайшие советники в этом замешаны, но мог и не знать, кто в администрации был кротом. Грей посмотрел на свою руку. Один патрон у него оставался. Хватит ли этого, чтобы дать Пейнтеру время найти его? От темного люка донёсся крик. «Положи винтовку! Покажи руки!» «Куда вы меня везете? крикнул он в ответ. И тянул время, пытаясь получить информацию. Ответом стал шок. В прямом смысле этого слова точнее электрошок. Разряд вырвался из уха, ослепил его, челюсти с лязгом замкнулись, подогнулись колени, он рухнул на пол. «Положи винтовку!» – повторил охранник. «Покажи руки!» Грей на животе подполз к люку и высунул пустые руки. Он тяжело дышал, хватал ртом в воздух. «Теперь спускайся по служебной лесенке!» Грей все делал медленно, не от боли, а чтобы потянуть время. Перекинул ноги в люк, и начал искать первую перекладину. «Тебя предупреждали», — добавил охранник. Грей приготовился ко второму разряду, но услышал механический голос из вживленного динамика, который начал обратный отчёт. 10, 9, 8 Включился таймер заряда из С4 в слуховом канале его правого уха. Тот, кто держал в руке передатчик, вероятно, вышел за десятиярдовую зону. Его заставили идти следом, дергая за электронный поводок. И не оставалось ничего другого, кроме как повиноваться. Он дернул за заминированное ухо, зная, что Сигме не будет никакой пользы, если у него снесет половину черепа. Ему необходимо остаться в живых, разузнать как можно больше, а это означало, что действовать следовало быстро. 7, 6, 5. Приняв решение, он проигнорировал перекладины и просто соскользнул вниз. Ноги ударились о бетонный пол коридора на счет 3. И тут, слава богу, динамик смолк. Его окружали солдаты, все в черном и с оружием в руках. Один торопливо поднялся по лестнице в перчатках из латекса и обыскал бетонное снайперское гнездо. Винтовкой и немного крови для анализа ДНК», – доложил он и спустился вниз, держа в руке шприц и убирая его в пластиковый пакет, чтобы не оставлять никаких улик. «Все чисто». Командир выступил вперед, на голову выше остальных с вытатуированным крестом на шее, сунул в карман какое-то устройство размером с пачку жевательной резинки. «Передатчик». «Уходим», — приказал он. Пистолеты подтолкнули Грея вперед к лестнице в подвал, потом к потайной двери в тоннеле. Грей обернулся, когда дверь за его спиной захлопнулась в надежде, что его план сработает. Но ну, едва он сбавил шаг, в ухе вновь зазвучал отсчет. 10, 9, 8. Как собака на поводке, Грей покорно добавил прытие, Пока ничего поделать он не мог». 12 часов 32 минуты. «Докладывайте!» Пейнтер стоял в коммуникационном центре штаб-квартиры «Сигмы». «Мы на месте», сообщил командир подразделения, посланного вызволять Грея. «Бункер пуст. Никаких следов командира пирса, только снайперская винтовка и несколько капель крови». Пейнтер закрыл глаза, борясь за его волной отчаяния. Неужели они потеряли след Грея? Но тут же сосредоточился на том, что осталось после него. Винтовка и кровь. Кроу понял. Они собирались повесить убийство на Грея и, следовательно, уничтожить репутацию Сигмы. И теперь, как и в любой шахматной партии, сделать ход предстояло Пейнтеру. «Возьмите винтовку и везите сюда», — приказал он. «Уничтожьте следы крови и все там зачистите. Но сделать это надо быстро». После покушения на президента все еще царил хаос, но долго такое продолжаться не могло. И очень скоро эксперты-криминалисты выйдут на снайперское гнездо. Его команде следовало убраться оттуда раньше. Только не паниковать, не терять концентрацию. Принтер точно знал, что не потерял ее и Грей. «Прежде чем начнете зачистку», – предупредил он по рации, – «обыщите каждый квадратный дюйм бункера. Я знаю командора Пирса, он наверняка попытался нам что-то оставить». «Ясно». Пейнтер закончил разговор и обратился к Джейсону Картеру, который стоял в дверях кабинета Кэт. «Останешься за старшего, дашь мне знать, если что-то пойдет не так». «Как будто уже не пошло». «Я прикрою», – заверил его Джейсон. Пейнтер выскочил за дверь и сбежал по лестнице, ведущей на самый нижний этаж. Там уже находились президент Гант и его дочь. Президент тайно прибыл несколькими минутами раньше. Смитсоновский замок закрыли на весь день. Специально для этой цели. Никто не обратил внимания на группу уборщиков, которые вошли в здание. Никто не видел, как они воспользовались особым лифтом и спустились в командный бункер Сигмы. На текущий момент все верили, что президенту делают срочную операцию в больнице Университета Джорджа Вашингтона и вероятность остаться в живых близка к нулю. Коммуникационный центр Пейнтера вёл мониторинг происходящего, чтобы точно знать, что пока все верят в этот блеф, при необходимости прессе сбрасывали нужные сведения. Но блеф такого масштаба не мог тянуться вечно. Максимум 6 часов, а потом им предстоит оживлять президента. Зная, что время уходит, Пейнтер вернулся в больничную палату. Два агента секретной службы патрулировали коридор, один стоял на посту у лифта, четвертый находился в маленькой палате. Пейнтер нашел Ганта сидящим на краешке кровати Аманды. Тот держал дочь за руку. Комбинезон уборщика президент снял, заменив его на измятые синие слаксы и одолженную кем-то серую рубашку. Аманда то приходила в сознание, то проваливалась в забытье, вызванное транквилизаторами. Ее состояние постоянно контролировал невролог, которого тревожила субдуральная гематома. Сейчас Аманда спала. Гант поднял голову, когда в палате появился Пейнтер. Она произнесла несколько слов, когда я вошел. По-прежнему тревожится из-за малыша. Мы все тревожимся. Президент кивнул. Есть и новости от Сигмы. Они нашли вашего человека. Пейнтеру не хотелось тушить огонек надежды в глазах отца, но обманов на этот день, ему хватило с лихвой. Его уже увели, но я надеюсь, он оставил какую-нибудь ниточку. Узнаем через несколько минут. Гант вздохнул, поворачиваясь к дочери, и заговорил медленно, с болью в голосе. Я вытащил ее на сцену, превратил ее детство в спектакль, пресса так и гонялась за ней, и у меня никогда не было для нее времени. Неудивительно, что она взбунтовалась, неудивительно, что сбежала, не сказав ни слова, разве я заслужил ее доверие? Он поднял голову, вытирая слезу, не выпуская ее руку из своей. Я пообещал ей, что найду Уильяма, помогите мне не подвести ее вновь. Пейнтер подошел и положил руку ему на плечо, мысленно давая клятву сделать все, что в его силах. «Что они с ней сделали с моей семьей?» – продолжил Гант. «Если я когда-нибудь выясню, кто этим руководил, кто мучил мою девочку, они будут сожалеть об этом до конца своих дней. Быстрой смерти им не видать. Я заставлю их страдать, как не ни страдал никто. Я превращу их жизнь в ад на земле!» Пейнтер знал, если кто и обладал достаточной властью, чтобы сделать это... Так только президент Джеймс Гант. Шум заставил их обернуться. В палату влетел возбужденный Донниза Джейсон. Директор! Молодой человек не остановился, проскочил мимо кровати в примкнувший кабинет врача: Лайнус только что сорвал куш! Возбуждение Джейсона передалось и Пейнтеру, но ему потребовалось мгновение, чтобы вспомнить, что Лайнус напарник Джейсона по программе опознавания автомобилей, в душе вспыхнула надежда Они сумели что-то найти. Средом за Джейсоном он бросился во врачебный кабинет. Юноша уже включил компьютер, его пальцы так и летали по клавиатуре. «Что там?» – спросил Пейнтер. Президент стоял в дверях и слушал. «Я вам покажу», – говорил Джейсон, продолжая что-то набирать. Поэтому и прибежал сюда. Лайнус проверял все главные дороги, выходящие из Чарльстона, пытаясь вновь найти этот форт. Проблема заключалась в том, что при удалении от города переменных прибавлялось, появлялись все новые дороги, по которым он мог ехать, они ветвились, как крона дерева. Что вы нашли? Пейнтера не интересовали лишние подробности. Вот, Джейсон указал на экран, на котором появилось изображение передней части Эксплорера. Снимок камеры наблюдения на разводном мосту за Оранжбургом, Южная Каролина. Через ветровое стекло Пейнтер видел сидевшую за рулем Лизу. Мужчина на переднем пассажирском сиденье неуклюже закинул руки за голову, словно потягивался, а может, их связали у него за спиной. Вы ее нашли? – пробормотал Пейнтер. Как давно сделан снимок? На лице Джейсона отражались чувства вины и тревога. Два дня тому назад, в тот самый день, когда доктора Каммингс похитили в Чарльстоне. Кто такая доктор Каммингс? – спросил от двери президент. Для меня она все. Слух Пейнтер произнес совсем другие слова. Наша сотрудница, которую послали проверить клинику по искусственному оплодотворению в Северном Чарльстоне». Лицо Ганта посуровило. Вероятно, он вспомнил фильм, который ему показывали «Женщин, плавающих в резервуарах с гелем». Джейсон привлек их внимание к первому снимку и указал на нижнюю часть. «Вот что меня так взволновало». поинтер наклонился к экрану. «Табличка с номерным знаком». И очень четкое. Я попросил Лайнуса найти установленный в автомобиле датчик GPS, чтобы выяснить, где он сейчас. Нам надо?» На экране высветилось диалоговое окно. «Думаю, это оно». Джейсон кликнул на ссылку в окне. Изображение Форда исчезло, сменившись картой. Мигающий синий круг сузился, сместился к тому месту, где угол Южной Каролины зажат между Джорджией и Северной Каролиной. Наконец, кружок превратился в маленький треугольник, засевший глубоко в горах Голубого Хребта. Президент уже подошел к ним. «Можешь увеличить масштаб и получить адрес?» – спросил Пейнтер Джейсона. Ему ответил Гант. «Нет нужды. Я знаю, где это. На территории моего семейного поместья, Флори ла монтань Прежде чем Пейнтер отреагировал, завибрировал его мобильник. Он принял вызов, и его соединили с командиром отряда в Арлингтоне. «Директор, мы тут кое-что нашли». Сердце Пейнтера и без того стучавшее, как паровой молот, забилось еще быстрее. «Что?» «Я сделал фото, уже переслал вам». Пейнтер приказал Джейсону найти фотографию. Командир объяснил, пока они ждали. «Мы нашли это на полу рядом с люком, практически невидное, невооруженным глазом, но засветившееся при ультрафиолетовом сканировании. Я думаю, написано МОЗКОМ c 4 «Пластиковой взрывчаткой». «Да, сэр, я отскреб чуть-чуть зубочисткой. На ощупь, по химическому привкусу, думаю, что да». «Есть фото», вмешался Джейсон. Оно появилось в верхнем углу экрана. Три буквы мягко фосфорицировали на темном бетоне. «РЛГ», – пробормотал Пейнтер. «И что это означает?» – ему ответил президент, дрожащим от волнения голосом. «Это инициалы моего брата, Роберта Ли Ганта». Пейнтер повернулся к нему. Они оба знали, что члены семьи Ганта замешаны в этой истории, но ни один не подозревал столь близкого родственника первой семьи. Гант посмотрел на дочь, вероятно, обуреваемый теми же мыслями, только для него этот кинжал вонзился гораздо глубже, в самое сердце. «У нас нет уверенности насчет вашего брата», – попытался смягчить удар Пейнтер. «У меня есть», – тихо ответил Гант. «Откуда?» – Гант указал на нижнюю часть компьютерного экрана с картой GPS. Бобби на выходные поехал в семейное поместье, чтобы избежать праздничных толп в Вашингтоне 4 июля уехал двумя днями раньше, собирался поохотиться. Во Флёре Ла Ламонтань? Лицо Ганта побледнело и осунулось, голос звучал мрачно. На самом деле никто больше не пользуется этим французским названием. Все называют поместье Берлогой.